Глава 67. Ксения. Он никогда не отмечает. Отвечаю на вопрос Давида о том, как будет проходить празднование дня рождения моего отца. Папа действительно не любит этот день, и если бы не мы, вообще о нем не вспоминал бы. Не терпит поздравлений, внимания и подарков. И мы с сестрой и мамой давно смирились, что дни рождения — это не больше, чем обычный ужин с тортом в семейном кругу. Сегодня тот самый день. Я везу ему свитер, шарф и термос для поездок на зимнюю рыбалку. «Позвонишь, когда за тобой приехать», — говорит Давид, когда его машина останавливается во дворе дома родителей. «Я на такси», — бормочу, отстегивая ремень безопасности. «Я сам позвоню». «Ладно», — фыркаю я и тянусь к нему за поцелуем. Он снова немного давит. но лишь потому, что я никак не решусь поговорить с родными откровенно. Они все еще не знают, что я вернулась к бывшему мужу совсем и что мы вот-вот переедем в квартиру побольше. Будет волна непонимания и неодобрения, возможно, даже взрыв, но как-то пережить нам всем это нужно будет. Скользнув рукой под волосы на затылке, Давид прижимается к моим губам в сухом поцелуе, а потом мягко касается уголка рта подушечкой большого пальца. «Пока!» — роняю я, выходя из машины. Закрываю двери, и вдруг вижу шагающую через двор злату. Она спешит ко мне с пакетом из супермаркета и пялится на седан Роса во все глаза. Тот, заметив ее, кивает, а моя сестрица демонстративно закатывает глаза и отворачивается. Коза малолетняя. «Ты все еще с ним?» — спрашивает она, чмокнув меня в щеку. «Я надеялась, ты ради мести покрутишь им и мы бросишь». «Что еще ты думала?» Усмехаясь, отвечаю вопросом на вопрос. «Что у тебя хватит ума? Не начинай!» Отрезаю резко. «Мы сами разберёмся, окей?» «Да без проблем!» — хмыкает Злата, дернув плечом. В квартире уютно и пахнет едой. Папа смущается и по-доброму ворчит, когда я поздравляю его и вручаю подарки. Не захотел даже, чтобы сестра его приехала. Жалуется на него мама. А она, между прочим, звонила. Отец отмахивается и, обняв меня, ведет в кухню, где уже накрыт стол. Ужин проходит в теплой дружеской обстановке, и даже злато, что меня сильно удивляет, не спешит испортить все, рассказав, что видела Давида. Однако, чем ближе к завершению, тем чаще я ловлю на себе беспокойный мамин взгляд. Она волнуется. и я на ее месте наверняка чувствовала бы то же самое. «Как на работе?» — заходит издалека, складывая для меня в контейнер домашние голубцы. «Мне не нужно, правда, но мама не будет мамы, если не соберет мне с собой полную сумку». Все хорошо? Справляешься?» «Справляюсь!» — смеюсь я. «А я и не сомневалась!» — заявляет мама. У тебя хватка железная и с мозгами, в отличие от нашей Златки. Все в порядке. Мам, а что? Ей бы все в тиктоках сидеть, да жопой на камеру крутить. Перерастет. Мама машет рукой, а потом ловко меняет тему. Ну, а с этим как? С Давидом? С ним тоже все хорошо. Ее взгляд прячется под опущенными веками, а губы вытягиваются в тонкую бледную полоску. И нет, это не неприязнь обида к Росу, это материнское волнение за меня. Когда, говоришь, его контракт заканчивается? «Через несколько недель», — отвечаю я. «Как через несколько недель?» «Уже?» Мама будто пугается, смотрит на меня большими глазами, словно он уже уехал, уже бросил меня. «Да, мам», — касаюсь ее плеча. «Но Давид остается в нашей компании». «Что?» Папа смотрит бокс, и до нас доносятся пафосные выкрики ринка ведущего. Из приоткрытой двери в комнату Злата раздается ее разговаривающий по телефону хихикающий голос. Он остается на месте руководителя. «Как так? А как же его фирма? И куда твой начальник подевался?» «Не знаю, чья это была идея...» но Роман Валентинович решил отойти от дел, доверив компанию профессионалу, справедливо полагая, что с Росом она в надежных руках. И я понятия не имею, как эти оба пришли к такому решению, но в таком диком восторге, что, кажется, крылья за спиной выросли. Он ушел на пенсию. И значит... О, Боже! Продолжая глядеть на меня, прикрывает рот ладонью. Мы... «Мы хотим жить вместе, мам». «Ксюша, ты уверена?» Я смеюсь и обнимаю маму. Она выглядит потрясенной. «Я не могу быть уверена, что даже доживу до завтра. Доча! Но я не могу не дать нам шанса, потому что...» Он заставляет, перебивает с тревогой. «Мам!» Выдыхаю с улыбкой, но в то же время чувствую, как слегка трясутся руки. Разговор с мамой. Это то, чего я так сильно боялась и ждала. И, несмотря на всю мою браваду, мне безумно важно, чтобы она поняла меня и уважала моё решение. Я не стану требовать от нее любви к Давиду, но чуточку уважения и понимания, чёрт его дери. «Никто меня не заставляет. Просто сейчас нам порознь никак». «Никак», — повторяет она тихо. «Я беру передышку, чтобы снять напряжение». Мама — на то, чтобы смириться. Однако в момент, когда я была, открывая урод, чтобы сообщить ей, что я переезжаю в новую квартиру Давида уже на этой неделе, лежащий на столе мой телефон начинает звонить. Мама видит его имя на экране и сдержанно вздыхает. «Ты приехал?» — спрашиваю в трубку. «Скажи, кот от домофона». «Нет». Скрутившаяся в спираль паника внутри ударяет в голову в кровь. Я не хочу негатива от самых близких и любимых. Я все равно войду. Спокойно произносит его голос. Не надо, Давид. Я сейчас спущусь. Пусть поднимается, говорит мама и делает это достаточно громко для того, чтобы он услышал. Скажи, кот, повторяет Давид. Через минуту он заходит в узкую прихожую и сразу занимает в ней все пространство. В одной руке букет для мамы, в другой Пакет с подарком для папы. Немая сцена. Мама заливается румянцем и тщательно отводит глаза. Папа, смущенно покряхтывая, принимает презент и жмет росу руку. Златко подглядывает из своей комнаты, но показываться не решается. Я просто пытаюсь не умереть от разрыва сердца. Попробуй устоять перед этим бульдозером. Не обижай те ее! Все же требует мама. Она три года потом к психологам ходила. «Мама!» Не обижу, слово даю. В моей груди пожар, плавятся ребра и сводит живот. От скорости, с которой развиваются наши новые отношения, с меня слетают последние защитные слои. «Три года» — разворачивает меня к себе, когда мы выходим на улицу. Я выдыхаю облако пары и прижимаюсь лбом к его груди. «Три года, Ксень, это пошло мне на пользу. Ты должна меня ненавидеть. Когда-то я об этом очень мечтала».